Глава 29. Через тоннели мы прошли к выходу в жилых кварталах. Пейдж пролистала у себя в носимом модуле ближайшие районы. В раннёй имела доступ к основным данным о каждом доме в Люксе, равно как и о тех, кого в них распределяли жить. Однако заполненность здесь было меньше половины жилищ. Меня это не удивило. Взбираться к городу было утомительно, при том, что мы были бойцами, которые к этому готовились больше года. Жизнесилу в его районе требовали только сильнейшие. Бейч нашла подходящий район и повела к нему. С этим должно получиться, сказала она, показав на дом в конце дороги. Восточный Воробьиный переулок 14. Был пустын голубым домом в пустом голубом квартале. Белый штакетник окружавший участок, казалось, недавно покрасили. Я вспомнил то время. Когда мы с Даном помогали родителям чинить наш забор, вероятно, на нас самих краски в итоге оказывалось больше, чем на заборе. Даномел хорошо смеяться, как я бегел. Я уставился на дом перед нами. На его белые ставни и яркий зелёный газон такое совершенство нервировало. "Чур я первая в душ", сказала Пэтч. "Он весь твой", ответил Вейт и принюхался к ней. От тебя розетка канализации. Она сердито глянула на него и стукнула кулаком в плечо. Мы вошли по широким бетонным ступенькам на охватывающую весь дом веранду с качелями на двоих, которые слабо покачивались от ветерка. Хёршел нажал на дверную ручку. Не заперто, сказал он. Прихожая вывела нас в большую гостиную с бурым ковром, коричневыми диванами чуть темнее и белыми стенами. На них висели картинки с яхтами и садами, но одна фотография изображала пару. Муж и жена обнимаются и притворно улыбаются в объектив. Кто бы ни вычищал дом перед его следующими жильцами, должно быть, оставил фотографию по ошибке. Я не знал этих людей, но сердце моё немного увяло от мысли, что некогда они были счастливы, а теперь, видимо, сгинули. Быть может, жизни сил изгнал их, чтобы освободить место своим новым лезоблюдам. За хозяйской спальней располагалась чистая ванная с белым кафелем и белым душем. Душ и впрямь выглядел привлекательно. А в этом доме их было по меньшей мере 3. Я разделся и пустил воду. Пар быстро заполнил всё помещение. Шагнув внутрь, я закрыл глаза, а свежая чистая вода каскадами омывала меня целиком. После душа я нашёл зубную щётку, всё ещё в пластиковой упаковке и маленький дорожный тюбик зубной пасты. Чулан в спальне укомплектовали полным гардеробом одежды разных размеров. Я взял рубашку пола и джинсы. Уж и не вспомнить, когда в последний раз у меня была новая одежда. Обычно я брал то, что мог найти, и надеялся, что подойдёт. Закончив переодеваться, я заметил в открытую дверь полоски, Бэтч. Она стояла перед зеркалом. На ней был оранжевый комбинезон, усеянный белыми цветками. Она рассматривала себя в отражении, и не сводила глаз с бутонов у себя на груди и в животе. Легонько постучав в косяк, чтобы обозначить своё присутствие, я выронил бронежилет и боевой пояс, которые нёс, после чего подошёл и замер с ней рядом. Я не мог оторвать глаз от нас в зеркале до полу. На миг всё встало на паузу. Остались только мы. Возможно, так мы бы выглядели, если бы не случилась напасть. Я раньше никогда тебя в таком не видел, сказал я. Даже не помню, когда в последний раз надевала что-то настолько легкомысленное, ответила она. Ощущается дико. Славно смотрится. Удобно, если не садиться на мотоцикл. Она улыбнулась. Ага, наверное. Она стеснительно пощупала один цветочек где-то у себя на животе, пощепала ткань. Как ты считаешь, это когда-нибудь изменится? спросил я. Думаешь, мир когда-нибудь сможет стать таким же, как раньше? Она внимательнее присмотрелась к нашему изображению в зеркале. Не знаю. Но за это же мы и сражаемся, правда? Наверное. Хотя порой кажется, что это немножко бессмысленно. Раз внизу всё равно всё так поломано, трудно хотеть сражаться за то, чтобы это сохранить. Понимаешь? Пыть пожало плечами. Мы бы могли построить что-то новое, только наше Но я не думаю, что всё изменится, если такие как мы не пожелают принести жертвы для того, чтобы это случилось. Сам же знаешь, да? У всего есть своя цена, включая лучшие миры. Но станет оно когда-нибудь иначе или нет, мы лучшая возможность на что-то другое, которое есть у этого мира. Мы вдвоём спустились на главный этаж, затем вышли на задний двор. Солнце светило ярко и счастливо. Не было ни жарко, ни холодно. Здесь когда-нибудь меняется температура? спросил я, взглянув в бледно-голубое небо. Должна, ответила Пейдж. Особенно на такой высоте, но это специальность климата. Она удерживает погоду в равновесии, делает воздух чистым и пригодным для дыхания, и скрывает люкс от мира. Если бы не климата здесь было бы как на вершине Эвереста, вероятно, мы все бы замёрзли насмерть, а половина населения скончалась бы от высотной болезни. Я вспомнил, как мы сюда карабкались. Чем выше забирались, тем холоднее становилось нам, пока пальцы у меня не окаченели, и каждый трудный вдох не превратился в истончившимся воздухе в непосильную задачу. Как тебе тут оно было? Спросил я, наслаждаясь таким мгновением, что казалось украденному времени. Перед тем, как ответить, Пейдж ненадолго задумалась. «Жизнь и сил. Тиран и массовая убийца», — произнесла она. «Но это почти никогда не бросается в глаза, понимаешь? Честно говоря, половину времени я себя чувствовала зачарованный, а вторую половину корила себя за то, что зачаровано». Здесь кошмарный, отвратительный колдовской мир. Я тут ела такое, чего не пробовала и до напасти. Вроде чего? Ты когда-нибудь ел свежего омара, обжажённого в сливочном масле и присыпанного петрушкой и веточками розмарина? Похоже неплохо. Она пожала плечами. Мне не очень понравилось. Мне б лучше чизбургер. Но я съела «Прямо сейчас я бы и от чизбургера не отказался», — сказал я. «Я знаю хорошее место на другом краю города». Я улыбнулся ей. В этом оранжевом наряде она была такой красивой. Стояла в безупречно зелёной траве, под безупречно голубым небом, где воздух чист и пахнет весенними цветами. Так давно мы с ней не оставались только вдвоём. Тогда это было легко. Просто. Каждый день был одинаков. Просыпаешься, тренируешься, ешь, ещё тренируешься, опять ешь и, наконец, ждёшь, когда уснут все остальные, чтобы вместе повозиться в мастерской. Каждый день был предсказуем. Мы вернулись в дом как раз, когда Уэйт вылетел из ванной главного этажа с белым полотенцем на талии. «Жарь его, чёрт!» — сказал он, всё ещё в клубах пара, вырывавшихся из открытой двери. «Эдак я могу и привыкнуть к этому месту. Жаль, что придётся его утопить». «Ты одеваться будешь умник?» — окликнул его из гостиной Хёршел. «Как только закончишь прихорашиваться и делать завивку, нас ждёт настоящая работа». Уэйд опёрся о косяк. «Знаешь, тебе тоже не мешало бы иногда душно себе пробовать. Может, хоть немного брюзгачество с лица смоет». «Брюзгачество?» «Есть такое слово», — ответил Уэйд. «Наверное». Надевай, давай, блескучую рубашку, да иди сюда. Как только вы это оделся, мы собрались у Хёршела в гостиной. Но никто ничего не говорил. Обычно в такой миг вставала Эбигел и принималась излагать новый план. Сейчас неловкое молчание висело в комнате густой тучей и приглушало собой всё, что б не могли мы произнести. Вам когда-нибудь было интересно, почему именно мы — спросил я. — Почему нам выпало жить, а другим нет? Это же как-то несправедливо, но... У меня в уме давно сложились в стопку образы моих неудач за много лет. Дэн, Зеф и Эбигейл. Я всегда чувствовал свою ответственность за них всех, и когда подошло время, ни одного из них спасти я не сумел. Это же я спрашиваю у самого себя каждый блескучий день. сказал Хёршел, не отрывая взгляда от ковра. Хотя, может, всё равно наоборот. Возможно, жить на этой умирающей планете вот настоящее наказание. Он пожал плечами. Но как бы там ни обернулось, мы воздадим этой женщине по справедливости. Убьём всех эпиков в этом городе до последнего. Ага. Ага. Остальные кивнули. Знаете, от чего мне всегда становится лучше, спросила Пейдж. От мороженого. Хьюшл фыркнул. Ну да, а у них тут типа и мороженое есть? Он покачал головой. Вот это уж вряд ли. Пейдж отозвалась на его скепсис совершенно серьёзным взглядом. Во многих местах есть, ответила она. Мороженое? спросил я. Правда? Я вспомнил последний раз, когда ел мороженое. Кажется, сразу после того, как меня к себе взял проф. Он угостил меня упаковкой батончиков мороженого и хот-догами, сказав, что вообще-то не знает, чем питаются дети. Вы тут хмыльнулся. Я бы не возражал против пары шариков лаймового шербета. Лаймовый шербет, переспросил я. Ты меня разыгрываешь? И это твой первый выбор? Можешь свои висячие мартышкины ушки на это оставить, ответил Уэйт. Лаймовый шарбет прекраснейшее мороженое на свете. Технически говоря, шарбет не мороженое, сказал я. И он, гадость. А если ты такой знаток, то что бы ты в первую очередь выбрал? Песочное тесто. Вне конкуренции. Вынужден согласиться с Джекссом по этому поводу, сказал Хёршел. Какой его счастье! уточнил Вейт. В обеих шарбет, не мороженое и песочное тесто правильный ответ. Пэтч глянула в сторону кухни. Он нигде тут может найтись. У многих жителей есть. Хёршел Вейт и я отреагировали так быстро, что случайный наблюдатель решил бы, будто здесь возникло вороньё, чтобы нас убить. Первым до морозилки добрался Вейт. Дёрнул дверцу, и там, на самой крышке льдогенератора Стояла коробка мороженого с нарисованными ванильными стручками. Глаза у меня расширились, и на миг я забыла обо всём ужасном в мире. Мы стояли как громом поражённые, рты раскрыты, в глазах по-прежнему неверие. Наконец Хёршел сделал шаг вперёд и схватил картонную коробку, и всё изумление у него на лице тут же растаяло. Бы скучить кусок Он свернул коробку на пол. Она гулко стукнулась о плитки, крышка отскочила, и стало видно, что коробка совершенно пуста. Кто наpast его возьми кладёт пустую коробку обратно в морозильник? произнёс он, изрыгая ещё один поток ругательств. Серьёзно? Сколько жестокого, одержимого зла я не встречал я в жизни. Он пнул пустую коробку, и та пролетела по всей кухне. Хёршел покачал головой, глядя на смятый контейнер. Постыдились бы. Так обнадёжить человека. Мы вернулись за стол, и обмякли вокруг него на стульях. Настроение прокисло ещё сильнее, чем раньше. Если тебе от этого станет лучше, сказал я. План у нас утопить весь этот блескучий город с пустыми коробками от мороженого и прочим. Хёршел кивнул. «Спасибо. От этого мне действительно лучше». «И где находимся вместе со всем этим мы сами?» — спросила Пейдж, глядя на Вейда. Он придвинул ближе планшет и постукал по экрану. Показал на индикатор процесса, наполовину заполненный. «Почти всё». «Не понимаю», — произнёс Хёршел. «Как это может быть «почти всё»? Я знаю. Родила меня Каменюка и всё такое. Но тут разве...» Не есть связь, или нет связи. Раз связь в тоннелях мерцала, ответил Уэйт. Я взломал любые генераторы сигнала, какие мог найти вокруг энергосистемы. Сейчас я подключаю их все к своей первичной системе, чтобы установить гладкое соединение. Одни резервные системы на другие, чтобы избежать любого возможного обрыва связи. Умно, сказала Пейдж. Время от времени, наверное, и он способен на что-то дельное. бор борчал Хёршел. Взгляд ему ухмыльнулся. И сколько же это займёт? спросил Хёршел. 2 часа, наверное. Пока ждали, кто-то успел приготовить обед и отдохнуть. Я же отдыхал у верстака с плоскогубцами и мотиватором. Ящик с инструментами я нашёл в гараже, телевизор в хозяйской спальне, электрокамин в чулане, а стереосистему в гостиной. Прошло совсем немного времени. Я уже выпотрошил всё и разложил электронные внутренности по всему ковровому покрытию цокольного этажа. Ковёр это приятно. Давно уже не выпадало мне возможности возиться с чем-нибудь разумвшись. Пыльдюжины мотиваторов я спрятал в горнотах из наших мешков. Теперь они вернулись ко мне в изобилии, и мне их для работы более чем хватало. Я сумел отремонтировать тот некачественный бумеранг, с которым бежал из тоннелей и сделал грубый, хотя надёжный корпус для него. Добытых в лаборатории материалов из нашего конфискованного оборудования хватило даже на то, чтобы собрать вторые часы, просто на всякий случай. Следом я взялся за склянку с кровью мерцы и за папки, которые мы вытащили из ящика в лаборатории. Там немного что значилось. кроме того, что она была эпиком, передвигавшимся с невероятными скоростями. Я перепрошил регулятор питания и монтажную плату телевизора так, чтобы получилась простенькая система энергоподачи на инкубационную камеру. Детали электрокамина предоставили воздуходувную систему с вентилятором и нагревательными спиралями. Как только к сердцевине камеры добавилось ДНК, я пустил слабый ток через узлы мотиватора, применив для регулировки электромагнитного поля магнит-динамика. Когда ток стабилизировался, из шнура питания телевизора я извлёк ещё медных проводов и подсоединил их к выходным узлам мотиватора. Наконец, те узлы я подключил к электрическому ручному миксеру. Я видел, как Эбигейл таким месил и тесто для печенья. Я не очень представлял себе, как миксер будет взаимодействовать с мотиватором, но надежда была на то, что... Миксер я включу на малую скорость, а вращаться он станет гораздо быстрее. Я проверил, чтобы проволочные венчики были до конца погружены в чашку миксера, а затем привёл в действие мотиватор. Миксер поставил на единицу и нажал на кнопку вклю. Завращавшись венчики превратились в такой быстрый вихрь, что я не мог сказать, по-прежнему ли они подсоединены к корпусу. Они засветились оранжевым и я ощутил, как от них исходит жар. Миксер я выключил, и венчики остановились. Но сияние не погасло. Металл продолжал накаляться, пока венчики не растаяли сами по себе и не закапали на ковер. От подожденных волокон коврового покрытия взметнулись язычки пламени. Блистать! Обувь я снял, поэтому затоптать пламя не мог. Вырубил мотиватор и обрезал провода, соединявшие его с миксером, А потом забил язычки пламени гаечным ключом, пока те не погасли сами. Э, произнёс у меня за спиной голос, и я развернулся. "Пейдж, что это на пасти его возьми ты вытворяешь?" спросила она. Я поморщился. "Ложаю". Она улыбнулась мне. "Я тебе кое-что принесла". И она вытащила из-за спины, где держала руки какой-то длинный предмет, и протянула его мне. «Меч Дэна?» — смешавшись, спросил я. Она положила его со мной рядом. Осколки были сложены вместе, как части головоломки, и сплавлены вместе толстыми линиями сварки, зигзагами, чертившими по всему клинку. Они бугрились, словно грубые черные шрамы. «Я знаю, выглядит он не очень», — сказала она. «Корпускулярная сварка в гараже тут неважная, зато все куски на месте». Я протянул руку и взял его, ощущая в ладони знакомую тяжесть и холодную латунь рукоятки. "Ты чудо", сказал я. "Сама же понимаешь, правда? Целиком и полностью чудо". Она улыбнулась и чуть заметно пожала плечами мне в ответ. Я отложил тесак и обвил пальцами её руку. Кожа у неё была огрубевшая и тугая, руки бойца. «Спасибо». Миновал тихий миг, когда ни одному из нас не было нужды говорить. Просто быть рядом уже достаточно. «Дал бы ты ему имя?» — сказала она. «У каждого хорошего меча есть имя». Так Зев бывало говорил. Я посмотрел на металл, провёл пальцем по сварочным швам и вспомнил брата, который мне его подарил. Когда он умер, мой мир закончился». сломался, разбился в дребезги, разрушился, как сам этот клинок. Шайло, сказал я. Шайло? Брат не рассказывал о битве в Гражданскую войну. Она называлась сражение при Шайло, одной из самых кровопролитных в той войне. Конфедераты устроили внезапные нападения на одну из армий Союза. Весь день генерал Грант сражался с конфедератами, но никак не мог их одолеть. Союзная армия была измотана боями. Генерал Грант мог бы отступить, у него погибло столько людей, а он вместо этого на следующее же утро пошёл в контратаку. Бой был кровавый и жесток, но генерал Грант победил, и конфедераты отошли. Это история об искуплении. В горле у меня стоял ком. Ух, произнесла Пейдж, глядя на складной меч, висевший у неё на поясе. Это имя гораздо лучше, чем зубочистка. Я снова взял в руку шайло и крутнул его. За Денна, сказал я. За Эбигейл. Мгновение помолчав, она посмотрела на монтажную плату, с которой я работал. Если бы ты позвал меня раньше, Я бы тебе могла сказать, что вот в этом контуре нужен ещё одно сопротивление. Я и уднулся. Хочешь мне помочь облажаться ещё раз? Трудности выды с соединениями не разрешались вдвое дольше, чем он рассчитывал. Меня же это только устраивало. Сейчас я был там, где мне самое место, в мастерской, рядом с Педж. Много часов возились мы с мотиватором Мерсе. Ничего не получалось, но мне в то же время было всё равно. На самом-то деле, просто хорошо было опять строить мотиваторы. Может быть, у неё просто ДНК не стойкая, сказала Пейдж. С некоторыми образцами ткани так бывало. Тех эпиков, чьи способности касались жара, электричества, искажения предметов, а теперь очевидно ещё и скорости, стабилизировать было гораздо труднее. У меня свеж был в памяти браслет митоза и мои слишком затянувшиеся попытки применить его против жизни силы. Мэрца казалось, было ещё заковыристе. От сверхскоростей всё невероятно усложнялось, они портили расчёты времени в самих схемах и вызывали непоследовательные и нежелательные криссировки. Возможно, ты и права, сказал я, когда мы сожгли второй вакуумный ремень. Все схемы мотиватора и систему охлаждения мы упихали в коробочку размерами не больше колоды карт. Но на чём бы мы его не проверяли, результат был один и тот же. Что-нибудь в итоге плавилось или сгорало. Джекс Пейдж позвал нас хёршел с верха лестницы в ящик цоколь. Подумайте сюда. Wait готов. Мы собрались за кухонным столом. Уэйт синхронизировал носимый модуль «Ворона» с планшетом, затем вызвал из модуля трехмерный голографический проектор, и над серединой стола выросла модель города 5 на 5 футов. «Все должна быть готово, можно начинать», — сказал он. «Связь с энергосистемой прочная, и я интегрировал голографический образ в инструмент ручного управления, а потому смогу физически воздействовать на скорость и направление движения города». В смысле, можешь схватить это изображение и сдвинуть город? спросил я. Он кивнул. Именно. Всё готово. Мы коротко переглянулись, но никто не ответил. Уэйт поднял руки, растопырив пальцы. Онs готовился схватить изображение перед собой. Но, «Ну, поехали. В ладони его зависли у краёв голографического изображения, и он толкнул Мир вокруг нас дрогнул от его касания. Со стойки соскользнули тарелки и разбились на плитах пола. С треском попадали со стен картинки в рамках. Все огни в доме потускнели, лампочки теперь едва тлели. Сколько бы электричества не потреблял мотиватор, всё оно отнималось теперь у города. Уитт отшатнулся и посмотрел на свои руки. Я не был уверен, что на самом деле получится, сказал он. «Не прекращай!» — сказал Хёршел. «Нельзя, чтобы крыла-то вновь перехватило управление!» «Точно!» И Уэйт вновь положил руки на голограмму и нажал. Город дёрнулся, новые тарелки полетели на пол. «Получается!» — сказал я, глядя на Пейдж. Та улыбнулась. «Ещё б не получалось! Я в этом никогда не сомневалась!» Город набирал скорость. Теперь он перемещался всё быстрее и быстрее, как вдруг снова начал замедляться. «Не отпускай!» — сказал Хёршел. «Я и не отпускаю!» — ответил Уэйд. «Что происходит?» — спросил я. Уэйд прижал руки к изображению. Город лишь качнулся слегка на месте. «Думаю, крыла-то держат», — сказал он. «Изнуришь», — сказал я. «Должно быть, он опять глушит мотиватор». «Не понимаю». произнесла Пейдж. Откуда он знает, где мотиватор? Я вспомнил свой разговор с полуночником в Эльпаса. Эпики точно знают, где их ДНК, когда её используют в мотиваторах, пока сами эти эпики ещё живы, сказал я. Уэйт побледнел. Так она знает, где мы? Я покачал головой. Ты лишь управляешь им отсюда. Сам мотиватор в энергосистеме должно быть Крылати удалось сообщить из норишу где он вот он и сумел так быстро его остановить мне бы следовало раньше это понимать я вяло опустился на кухонный табурет нужно было предвидеть эту недоработку плана а так мы теперь в нос упёрлись в кирпичную стену джекс начал хёршел да да знаю не дал ему договорить я это была хорошая попытка и всё такое Но иногда оно так и случается. Ты это собирался мне сказать? Хёршел хмыкнул. Ну, примерно. Вут выключил связь и погасил планшет. Так какой у нас план Б? спросил он. Думаю, мы в алфавите гораздо дальше буквы Б, произнёс Хёршел. Тогда что будем делать? У меня целый арсенал мотиваторного оружия. которая совершенно бесполезна, если с нами играет изнуриш, сказал я. Прямо сейчас он единственная преграда между нами и разгромом всего этого места. Пока не случилось ничего другого, его нужно убрать.